Глава 16 Чем дальше мы продвигались на восток, тем напряженнее становились мои спутники. Кэл все время держал меня в поле зрения, не расслабляясь ни на секунду. Жители проезжаемых нами селений были на стороже и гостеприимством не страдали. Ладрос сказал, что дня через 3-4 мы будем на земле темных, но я прекрасно помнила, что дорога туда лежит через болото вампиров. Конечно, ехать нам придется дольше из-за такого ахового наездника, как я. Но ничего не поделаешь. В седле я держалась теперь несравнимо лучше, постепенно освоившись, но не настолько хорошо и уверенно, как мои темные спутники. Иногда казалось, что даже на ночлег они останавливаются только ради меня, а сами могли бы ехать всю ночь и даже спать в седле. Вдруг лошади настороженно зафыркали, предая ушами. Всадники обнажили клинки, внимательно их хмуро глядя вокруг. «Через пару минут мы выехали на широкую поляну, на которой вечеряли у костра двое мужчин. По их неторопливым грациозным движениям, с которыми они встали при нашем приближении, трепету крыльев носа и хищному блеску глаз, отражающих свет, я догадалась. Оборотни. Скорее всего, из кошачьих. Из крупных. Вон, какие здоровенные, уверенные, вальяжные. Эльфаны и оборотни поприветствовали друг друга». Затем Ладрос спросил у котов, как я мысленно их назвала, «Не будут ли они против, если мы тоже остановимся на этой поляне на ночь?» Незнакомцы при этом восхищенно разглядывали меня, кажется, совершенно не слушая собеседника. Забеспокоившись, я подъехала вплотную к Кэлу. Он забрал у меня поводья и успокоил мягкой улыбкой. Ладрус довольно быстро смог договориться с оборотнями о совместной ночевке. Коты уже поели, а мы начали готовить ужин. Я потихоньку, чтобы не привлекать внимания, время от времени посматривала на оборотней, спокойно о чем то беседовавших. все таки чисто по-человечески интересно, что собой представляет этот вид разумных. От обычных людей они отличались отсутствием бороды и усов, а плавностью движений очень напоминали таежных тигров, сильных, но с мягкими лапами, огромных и в то же время грациозных, гордых, хищных, умных. Вот бы хоть одним глазком посмотреть на их вторую ипостась. Один из оборотней, назвавшийся Кайроном, набрал в роднике воды в котелок и, подвесив его над костром, обратился ко мне. «Светлейшая, я заметил, у вас с собой есть Вирна. Вы играете?» Я смутилась, тем более Кэл недовольно зыркнул на кота, а все остальные с интересом ожидали ответа. Нервно сглотнула и, стараясь уверенно смотреть на чужака, произнесла. «Да, Тер Кайрон, я играю и иногда пою». И не слишком тонко намекнула. «Правда, только для себя». «Не сочтите за труд, светлая Элла. Порадуйте и нас. Пожалуйста. Мы так давно не имели счастья слышать звуки музыки». Рычащим басом попросил второй оборотень Мирона с полосатой длинной шевелюрой и черными ногтями. Я неуверенно посмотрела на Калабриана. Он склонился ко мне и, легко коснувшись уха губами, отчего кончики моих ушей сразу загорелись, прошептал. «Я бы тоже хотел послушать». Свой голос, как горный хрустальный ручеек. Коротко вздохнув, я сходила за верной. Пока путешествовала одна, иногда тренировалась, перебирая струны, но все равно нервничала. Подумала и начала с песни Андрея Макаревича Перекресток. Кажется, я приятно удивила лайвовских жителей песнями моей родины. Им понравилось. Закончив петь, я поблагодарила и поклонилась. Миронка шлянул в кулак и, восхищенно улыбнувшись, мне, похвалил. Прекрасная, как сама светлейшая Алоэс, да с таким интересным и глубоким репертуаром. Я просто в нетерпении услышать, какие еще песни вы знаете. Мне было лестно слышать слова искреннего признания и ощущать молчаливое одобрение темных, особенно Кэлла. Я запела другую. Зрители слушали с огромным интересом. Судя по довольным умиротворенным лицам, мой концерт пришелся им по душе. Ладро звенящим от восторга голосом признался. «Ана у вас с каждым днём открывается все больше и больше талантов. и Я счастлив, что могу прикоснуться хотя бы к некоторым». Я рассмеялась и потянулась к Кэллу. А то он начал сверлить Ладру пронзительным взглядом. Обняла его за шею и прильнула. Он прижал меня к себе, потерся носом о висок и хрипло шепнул на ухо. «Моя. Только твоя». Тихонько согласилась я. Две шумные тени внезапно пронеслись над головой. Все вскочили и приготовились отражать нападение. Я трусливо выглядывала из-за спины Калабриана и успокаивала странно зашипевший костер. Через пару минут на поляну вышли двое высоких мужчин в длинных плащах. Они коротко поздоровались со всеми, но очень удивились, увидев кала «Ан калабрианда Эдран!» — воскликнул один из них. «Как давно мои крылья не пересекали ваших земных путей! Приветствую наследника темных на серых землях!» Кэлл напрягся и застыл каменным изваянием. Затем я услышала его мертвецкий ледяной голос, с непривычки испугавшей до жути. «И я приветствую тебя, Ародеруфин Арван, младший наследник». Новоприбывший дернулся как от удара, а его спутник кидал на всех гневные взгляды. Зрачки сузились и стали как у змеи. «Драконы! Злые драконы!» Положив ладони между лопаток Калебриана, я уткнулась носом ему в плечо. Потом выглянула из-за него одним глазком. Сразу вспомнила, что драконы воруют женщин и используют их в качестве рабынь для утех в отместку своим ветреным и непутевым самкам. Деруфин, увидев меня и пристально посмотрев на Кэлла, едко заметил. «О, я вижу, наследнику эльфонов заплели косу. И сам он тоже научился плести. Ну что ж, рад первым узнать столь радостную и долгожданную для вашего народа новость». Надеюсь, вы позволите разделить с вами костер и ночь, наследник. Ладро скривился от каждого драконьего слова. Другие тоже не радовались. Я и вовсе продолжала прятаться за широкой спиной Кэлла. Не приемлю постельное рабство, тем более сама от него сбежала. Но традиции обязывали эльфанов и котов принять гостей в наш круг. Жаль. Если до этого было тепло, легко и весело, то теперь обстановка стала гнетущей. Ужинали мы в молчании, думая каждый о своем. Потом Кайрон снова попросил сыграть и спеть. Мирон его поддержал. Дракон Деруфин пристально изучал меня. Дайрон, к моему удивлению, тоже присоединился к просьбам оборотней. И я сдалась. Взяв Вирну в руки, перебирала струны и думала, что бы исполнить. Решила, что веселое, задорное, земное будет кстати. А то все приуныли. Ударила по струнам и запела. «Мне приснился дом лесной, под зеленою сосной, где, спасаясь от дождя, повстречались ты и я». Я прихлопывала, оборотни притоптывали так, словно вот-вот пустятся в пляс. Эльфаны посмеивались, зато драконы внешне спокойные, изучающе рассматривали меня до неприятной дрожи в коленках. Но мне важнее всего было, что Кэл нежно улыбался. Затем мне вспомнилась песня, которая способна разбудить любое сердце. И я запела, глядя в самые прекрасные в мире глаза. Покроется небо пылинками звезд, И выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга. С каждой новой строчкой в глазах моего жениха рождалось нечто большое и незыблемое. Он открыл мне душу и показал свою любовь. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга. С трудом вырвавшись из плена глаз Кэлла, вернулась в реальность и обернулась к зрителям. Кто-то погрузился в невесёлые думы, а некоторые смотрели на меня с тоской. Решила их немного отвлечь и объявила, что спою последнюю на сегодня песню. Солнце желтым, жарким шаром догорело в вышине. Искры тех лесных пожаров снова вспыхнули во мне. Я замолчала, совсем выдохшись. Зрители тоже молчали, осторожно глядя на бледного Деруфина, смотревшего только на огонь. Чёрт меня дернул глянуть на него, пока пела. Я убрала верну в чехол и встала, чтобы положить в мешок. Но едва поравнялась с драконами, рука Деруфина, словно кандалы, сомкнулась на моем запястье, заставив вздрогнуть и выронить инструмент. «Такое сокровище может быть только моим, светлая Элла. Я, в отличие от других, признаю тебя истиной, душа моя». Я попыталась вырвать руку, и в ту же секунду дракона смёл с бревна серый смерч, в котором через несколько мгновений я узнала Калабриана. Клубок рычащих тел покатился по поляне, а через минуту мой герой сидел на груди Деруфина, приставив клинок к его шее. Я даже испугаться не успела. Затем раздался холодный, скрижащий по нервам голос победителя. «Это сокровище принадлежит мне, младший наследник. Она моя жена». Никто, кроме меня не смеет к ней прикасаться. Ты понял меня, Ара Деруфин Арван? Или тебе получше пояснить? А то вы, ящеры, бываете иногда такими бестолковыми. Глаза Деруфина сверкали злобой и ненавистью и сузились до щелок. Он смирился и проскрипел: Я понял, анкалабрианда Эдран. Приношу извинения вам и вашей жене. Прощением мне может служить только ее несравненная красота, и чарующий голос застивший мой разум словно дурманом. Колыбрян вскочил на ноги. В два шага оказался рядом со мной и пристально с тревогой вгляделся в лицо. Он стоял, не шелохнувшись, будто ожидал моего выговора, а я передернула плечами, словно стряхнув неприятности, оцепенения и страх. Решила не раздувать из мухи слона. Так душевно сидели. Кто бы мог подумать, что гости окажутся такими невоспитанными? Кажется, голос меня не подвел и звучал спокойно. Потом, скорчив просительную гримаску, тихонько попросила, всовывая в сжатую в кулак руку Кэлла свою ладонь. «Ну их, давай я тебе волосы переплету, а то растрепались. А после ты мне». Кэл подхватил меня на руки и отнес к месту нашей ночевки, устроенному дайраном. Вайра, подобрав Вирну, отнёс её к моим вещам. Остальные, отметив, что конфликт исчерпан, начали неспешно расходиться от костра. Ладрос налил себе горячего чая, и, коротко кивнув оборотням, подошел к нам. Я расчесывала струящиеся, блестящие в свете двух лун волосы Кэлла, замкнувшегося в себе. Не выдержала общего молчания и восторженно призналась. «Ты был похож на смертельный вихрь. Нет, ураган. Это было жутко, но удивительно красиво. Твоя другая сторона смертельно опасна и вместе с тем восхитительно. Действительно, пока ты рядом, я в полном порядке и ничего не боюсь». Эльфа напораженно замерли. Калабриан, помолчав мгновение, резко повернулся и, схватив меня за талию, рванул к себе и посадил на колени. Ойкнув от неожиданности, я сначала струхнула. «А что, если обидела своими словами?» Но, встретив его горящий желанием взгляд, вздохнула уже по другому поводу. «Как бы моя первая брачная ночь не состоялась прямо здесь и сейчас!» «Я счастлив, что ты так считаешь. А главное, что сказала мне об этом!» Ладрус, чуть качнув головой, со снисходительной усмешкой пояснил мне: Анна, Эллен, вы еще слишком молоды и многого не знаете о нашем мире. Ничего, со временем разберетесь. Наши женщины привыкают к своей и мужской звериной натуре с рождения, поэтому их подобными стычками не удивишь и волноваться не заставишь. А вот с вами светлейшее все по-другому. Словно идешь по краю пропасти. Лишнее движение или слово риск ваш. Суженный весь сон потерял, опасаясь напугать или отвратить. Ваше признание — лучшее лекарство для него. Я расслабилась, а Кэл нахмурился, гневным прищуром гипнотизируя разом поникшего Ладроса. Я встала, с трудом высвободившись из рук Кэла, и расположилась на коленях позади него, чтобы продолжить причесывать. Когда французская коса, в которую я сегодня убрала волосы моего темного, была готова, спросила, «А почему он тебя наследником назвал?» «Наследником кого?» Кэл замялся с ответом, заставив меня встревожиться. «Я единственный наследник своего отца, повелителя эльфанов Кидрана драна темного. Смысл сказанного доходил до моего сознания постепенно. «Вот это да! Принц! Хорошо, что меня воспитывали без лишнего пиетета к сильным мира сего, а то бы точно коса из рук выпала. А так они лишь слегка дрогнув с моим удивленным «О!» Аккуратно завязали шнурок. Я переложила косу ему на грудь и, сложив руки на коленях, задумалась. Решив пока не касаться вопросов наследия, спросила о не менее интересной, показавшейся сейчас более важной вещи. «Скажи, Кэл, при чем тут ваши косы?» Ладрос печально ухмыльнулся, потеребив свои косы, но ответил Кэл. «Светлые обмениваются брачными браслетами, а эльфаны плетут косы». «Когда ты заплела мои волосы, то дала всем понять, что имеешь на меня брачные виды, а еще пометила как свою собственность. Вплела в косу свою вещь. Подарок. Когда ты разрешила мне заплести свои, дала согласие на брак со мной. И с того дня являешься моей собственностью и женой. Для всех». Дальше черный тринемок освещает союз. И после обряда на запястьях и ушах супругов проявляются брачные метки. «Только если брак истинный». В отличие от светлых, наши браки нерасторжимы. Нервно прикусив губу, я вспомнила Эллу и Анну. Да, Ладрос не ошибался, когда обращался ко мне как к женщине эльфонов. Что ж, я не против, и заодно уточнила. То есть мы уже женаты? Да, единственная моя, мы уже женаты. А две косы что означают? Одна означает, что эльфан женат. Две — счастливый обладатель не только жены но и потомство. Две косички у лица, как у Дайрона, заплетают, чтобы сообщить всем об официальной помолвке эльфана. Но мы с тобой, слава Черному, проскочили этот период. Надеюсь, ты простишь меня, что я промолчала об этом, когда мы заплетали косы в первый раз. Он усадил меня перед собой и принялся переплетать мои волосы. А я расслабилась и растеклась мягким воском под его ласковыми руками, массирующими мою кожу. Ммм... Даже не заметила, как, привалившись к его груди с блаженной улыбкой, заснула, окутанная его теплом, как одеялом.